История третья. Ленкина любовь. Говорил доктор Герт не торопливо, слишком не торопливо. Ленка слушала в полухо, мечтая лишь об одном, чтобы разговор наконец закончился. Мысли ее не с л и с ь вдали, их то и дело приходилось возвращать, и это ужасно злило. Поэтому в городскую библиотеку вы все-таки загляните. Наконец подытожил доктор. Старушка беседкина, которая тоже присутствовала при разговоре, важно кивнула. Хорошо. Ленка спорить не стала. Она сейчас была готова согласиться на что угодно, лишь бы ее оставили в покое. Она взглянула на часы, с к о м к а н о попрощалась и рванула прочь. На свидание опаздывает, произнесла нянюшка в ответ на недоуменный взгляд доктора. Так это прекрасно. Что же вы хмуритесь? й о н ы м барышням полезно влюбляться. Это придает им бодрости, жизненных сил, дарит крылья на конец. Лицо доктора сделалось мечтательным. Ах, девушки, девушки! Вот помнится я в молодые годы, смотря какие девушки. Заявила старушка. Полно те моя дорогая. Что с того, что Еленочка нашла себе друга? Вам не нравится, как он выглядит? Старушка кивнула, и доктору Каризина покачал головой. Разве внешность это так важно? Дело не в этом. Характер, плохие привычки. В взгляде доктора появился интерес. Нет. Так что же с ним не так? Все. Такого не бывает. Молодой человек. Во в с е он не молодой. Доктор рассмеялся. Ах, вот вы о чем? Не переживайте, если он старше нашей Еленочки, это даже хорошо. Научит уму разуму, успокоит метущуюся душу, успокоит как пить дать. Мрачно кивнула Беседкина. Навечно. О, ну что же вы, моя дорогая, столь пессимистичная. Доктор, не выдержала нянюшка. Не пара он ей. р а з в е ж это дело Амура с призраками крутить? Добродушная улыбка мигом слетела с губ доктора. Что, призрак? Так что же вы молчали? Так я сама только на медне узнала. Леночка просила не говорить, но я все же усомнилась. Ладно ли это? И правильно усомнились. Идемте, надо это безобразие немедленно прекратить. Доктор сорвался с места. Постойте, воскликнула бабуля. Я тут подумала. Давайте не будем девочку огорчать, она и так истрадалась бедная после прежнего обалдуя. Что вы такое говорите, доктор Герт возмущенно сплеснул руками. Этот ухажер доведет ее до беды. Нет, надо как можно с к о р е е покончить с этими нездоровыми отношениями. Погодите, есть у меня одна мыслька. Вот послушайте, доктор Герт нехотя остановился. От реки тянуло прохладой, о б л о к о т и в ш и й с я перила моста. Ленка смотрела на неторопливо скользящую воду, темно-зеленую, как бутылочное стекло. На левом берегу, до которого было рукой подать, шелестели ивы. Правый берег спускался к воде зеленым склоном. Пару веков назад река была полноводной, теперь же она обмелела, но не утратила сердитого нрава. Красиво, негромко произнес р а м у а л ь д А как хороши закаты вниз по течению! Изящная кисть в обрамлении пышного кружевного манжета прикрыла глаза, словно ее обладатель боялся ослепнуть от посетившего воспоминания. Ах, прекрасная Елена, как жаль, что я не могу показать их вам, как жаль, что мы с вами не можем вместе полететь туда! прекрасную даль, скользя над бурными водами и ни о чем не беспокоясь. Ромульд вздохнул. Ленка украдкой тоже. Идея превратиться в призрака ее не п р и л ь щ а л а но полетать было бы неплохо, особенно в такой компании. А ведь еще неделю назад она и помыслить не могла, что жизнь так круто изменится. Тем памятным вечером она просто гуляла. Брела, куда глаза глядят, пребывая в мрачном настроении. Да и чего ей было веселиться, когда в жизни сплошная беспросветность, паршивец Леха, с которым она недавно рассталась, во всю демонстрировал окружающим свою неземную любовь к рекламщице Людочке. Офис гудел от пересудов, и Ленке хотелось провалиться сквозь землю от сочувственных взглядов теток из бухгалтерии. К несчастью пол в офисе был крепким, и все, что она могла, это сбежать с работы пораньше под каким-нибудь предлогом. Что она и делала, после чего отправлялась бродить по городу. Так она в тот день и пригуляла к мосту, шла на другой берег, да остановилась, облокотилась на перила и принялась смотреть на воду. Погода в тот день была так себе: волны, ветер. Аленка глядела на несущиеся потоки воды и думала о том, что мост не зря имеет дурную славу. Вода притягивала взгляд, а если брякнешься вниз, то все. Самоубиваться Аленка не собиралась. Дома ее ждал свежескачанный сериал, а в холодильнике томилось ведерко шоколадного мороженого. Она как раз хотела двинуться навстречу этим приятностям, когда услышала мужской баритон. Темные воды так манят, не правда ли? Вот еще, хотела ответить Ленка, обернулась и передумала. Статный красавец, одетый по старинной моде, стоя поодаль, смотрел на нее таким взглядом, что грубить сразу же расхотелось. Ага, ответила Ленка, засмущавшись, сразу же захотелось достать веер, потупить взгляд. Но веера у Ленки не было, и тупить она не стала. Вы кто? напрямую спросила она. Младший статский советник р а м у а л ь д с н а ц с к и й к вашим услугам. Мужчина слегка склонил голову в знак приветствия. Могу ли я узнать ваше имя, прекрасная незнакомка? Ленка з а р д е л а с ь Она никогда не питала иллюзий насчет своей внешности и знала, что п р е к р а с н о ее можно назвать только в очень сильном подпитии. Собеседник же был трезв и удивительно искренен. Восхищение явственно читалось на его лице. Елена Зайцева, менеджер, представила с ь л е н к а Подумала, что это звучит глупо, но погрузиться в т е р з а н и е по этому поводу собеседник ей не дал. Елена, восхищенно воскликнул он, какое прекрасное имя! Что привело вас сюда вечером? Совершенно одну. Вам было назначено свидание, и этот подлец не пришел. На лице р а м у а л ь д а отразилось негодование. Нет, что вы? Улыбнулась л е н к а чувствуя себя героиней старинного романа. Ощущения ей понравились. Просто гуляю, остановилась посмотреть на реку, а тут вы. р а м у а л ь д улыбнулся, подошел к перила м и глянул вниз. Как восхитительно, что вы решили здесь остановиться. Я так рад нашей встрече. Он посмотрел на Ленку своими глубокими темными глазами, и сердце ее забилось быстрей. Я ждал и верил, что когда-нибудь встречу вас. Стоял здесь на мосту, смотрел вдаль и ждал. Столько лет прошло, и вот вы здесь. Это невероятно. Я так рад. Ленка почувствовала, что тает, и быстренько сменила тему. А почему именно здесь? – спросила она и тут же поняла, что ударила по больному. На лицо собеседника набежала тень. Ах, это долгая и очень грустная история. Когда-то давно я был юн и глуп и думал, что лучший способ избавиться от душевных мук – это распрощаться с жизнью. Но жизнь закончилась, а страдания нет. И теперь я привязан к месту, на котором сейчас и нахожусь. Я уже почти потерял надежду найти свою любовь, совсем отчаялся, и тут появились вы, прекрасная Елена. в ы т а единственная, которую я так долго ждал. Что это, если не чудо? От восхищения в его взгляде у Ленки закружилась голова. Обещайте, что не исчезнете. Обещаете, что я еще вас увижу? Иленка пообещала, и теперь каждый вечер спешила сюда на старый мост на свидание с восхитительным р а м у а л ь д о м Новый возлюбленный был так вежлив, так о б х о д и т е л е н так не похож на современных мужчин, что рядом с ним Ленка и сама чувствовала себя особенной, счастливейшей из счастливых. ж и з н ь ее наполнилась смыслом. Она жила ради этих ежевечерних встреч, и только одно ее огорчало — необходимость расставаться. Эти моменты были самыми тяжелыми: последние слова, последние прощай и одинокая дорога домой. После встречи с р а м у а л ь д о м Ленка забывала обо всем. Однако забыть про разговор с доктором Гертом старушка беседки на ей не дала. Стоило вернуться, как нянюшка тотчас напомнила о завтрашнем визите в библиотеку, которая, к сожалению, по субботам и воскресеньям работала только до обеда. По выходным Ленка всегда дрыхла до упора, поэтому идея тащиться куда-то чуть свет, а затем сидеть над пыльными книгами ее не грела. Но обещание есть обещание. Скинув туфли, Ленка п р о ш л е п а л а в а н н у ю мыть руки. Она успела даже переодеться, когда в дверь позвонили. Настойчиво с вызовом, недоумевая, кого это принесло на ночь глядя, она отправилась открывать. За дверью обнаружился мрачный Бугай в оранжевой футболке и спортивных штанах. Егоров, опешила Ленка, бывший одноклассник, он же сосед снизу, ничуть не изменился за прошедшие годы, разве что еще больше заматериел. После школы он уехал из города. С тех пор никто о нем ничего не слышал. Родители его перебрались к старшей дочери. Квартира стояла пустая. Ленка еще удивлялась, почему они ее не продадут. И вот здрасте, ты что здесь делаешь? – спросила она. Вопрос Егоров проигнорировал. Скажи своей бабке, заявил он, что я с тобой на свидание не пойду. Чего? – в з в и л а с ь Ленка. Какой еще бабки? Вот этой. Наглец ткнул пальцем в Беседкину, стоящую рядом с Ленкой. Так. Ленка развернулась к нянюшке, но тут до нее дошла вся странность ситуации, и она уставилась на Егорова. Ты что? Тоже ее видишь? Что я слепой? Ты зайцева мне зубы не заговаривай. у м и старуху, а то она мне уже весь мозг выклевала. С какого перепугу мне с тобой на свидание идти? тым н е и в школе ты не нравилась, хотя, – о н о к и н у л л е н к у изучающим взглядом. В некоторых частях тела ты стала посимпатичней. Гляд переместился с л е н к и н о й груди на лицо, но только в некоторых. На себя посмотри, красавец, рассердилась л е н к а Я бы и сама с тобой не пошла. И она захлопнула дверь перед его носом. А теперь, бабуля. оборачиваясь к беседкиной, произнесла Ленка: «Будьте любезны, объясниться». «Невероятно!» — воскликнул Рамуальд, когда следующим вечером Ленка ему обо всем рассказала. «Какое коварство сговариваться о свидании за вашей спиной! Вот именно», — поддакнула Ленка. «Впрочем, я не удивлен», — вздохнул собеседник. «С некоторых пор мне кажется...» Что мироздание специально ставит препоны на моем пути, стоило встретить единственную, как у меня тотчас же ее отнимают. Как это отнимают? Возмутилась Ленка. Уж не думаете ли вы, что я влюблюсь в этого примерского типа? Да он против фас, как как? Ленка попыталась подобрать сравнение, но в голову ничего не лезло. В общем никак, сдалась она. Он живой, с грустью произнес р а м у а л ь д А жизнь всегда сильнее смерти. Вот увидите, рано или поздно вы сдадитесь. Сдамся я? Ленка расхохоталась. Глупости. Да я вообще ему не сдалась. Мы с детства терпеть друг друга не могли. Я ему даже как-то распортфелем по голове съездила в третьем классе. А он что? А ничего, сказал, что я дура и это не лечится. Какой невоспитанный молодой человек. Ленка кивнула. Это еще что? пожаловалась она. В девятом классе он назвал меня чучелом. Жаль, что меня там не было. Я бы вызвал его на дуэль. Возмутился р а м у а л ь д Вы часто дрались на дуэли? спросила Ленка с интересом. Бывало. И тут Ленке пришла в голову интересная идея: разузнать про собеседника побольше, чтобы потом в разговоре его приятно удивить. Поручение доктора Герта она уже выполнила, так что воскресный поход в библиотеку можно использовать в своих интересах. В этот вечер, вопреки традиции, домой она вернулась при поднятом настроении. Радостью летучилась е д в а л е н к а поднялась на свой этаж. На лестничной площадке возле двери стоял Егоров. Ты где ходишь? Возмутился он, словно они были тридцать лет ж е н а т ы В смысле? Возмутилась Ленка. Чего тебе надо? Потоп хочу ликвидировать. У меня с потолка вода льется. На шаре в сумочке ключи. Ленка ворвалась в квартиру. Ой, мамочки! воскликнула она, глядя на плывущие по коридору тапки. Оттеснив ее, Егор в р в а н у л в ванную. Затем оттуда послышались плеск и ч е р т ы х а н и е Где ведро и тряпки? Проорал он. За шторкой в углу. Ленка шлепая по воде. Тоже двинулась в ванную. в С тряпкой бывший одноклассник управляться умел. Когда Ленка вошла, он уже выливал ведро в е д р о в у нитаз. Вода из наполненной ванны потихоньку убывала. Ленка была уверена, что сейчас Егоров обзовет ее и уйдет, оставив ликвидировать потоп в одиночку. Но он скомандовал тащи еще тряпки и продолжил работу. Вдвоем они справились быстро. Не понимаю, как такое могло получиться, сказала Ленка, выливая последнее ведро. Я же утром все закрывала, когда на работу ш л а Кран старый, вот его и сорвала, сказал Егоров, почему-то посмотрев на нянюшку. Я тебе воду в ванной перекрыл, завтра новый смеситель купишь, поставишь. Ленка вздохнула. Легко сказать купишь, легко сказать поставишь. Я же не сантехник, в кранах не разбираюсь. Егоров посмотрел на нее мрачно, затем бросил тряпку в ведро и ушел. Ну, и чего было так смотреть? мрачно подумала Ленка. Спустя пять минут он вернулся с пакетом, в котором что-то звякало. Вот, заявил он, извлекая смеситель, старый, но рабочий. У себя недавно кран менял, теперь без дела лежит. Могу поставить, если хочешь. Ленка кивнула, все еще не веря в происходящее. И сосед принялся извлекать из пакета инструменты. Вот умница, вот молодец, ворковала старушка Беседкина, наблюдая за его работой. Не мужчина, а золото. Ты, Леночка, непременно чайком его угости с булочками. Не надо мне вашего чая, буркнул Егоров. Обойдусь. Ну как же так? огорчилась нянюшка. Как же за такие труды ч а ю т о не испить? Леночка, вот прям о сейчас и поставит. Старушка беседкина сделала подопечной знак глазами, видя, как п ы х т и т Егоров, орудуя разводным ключом, Ленка сдалась. Ну, не хочешь ч а й могу сделать кофе, сказала она. Егоров бросил на нее сердитый взгляд и, нехотя, согласился. А чего ты все-таки приехал? спросила Ленка, когда они устроились на кухне за столом. В воздухе витал восхитительный кофейный аромат. На тарелке г р о м о з д е л и с плюшки. Атмосфера была самая, что н е н а есть душевная. Захотелось, вот и приехал, ответил Егоров, беря самую верхнюю и яростно впиваясь в нее зубами. Захотелось? Удивилась Ленка. Сюда к нам? Ее рука с плюшкой замерла на полдороге. Все отсюда, а ты сюда? Она глянула на Егорова с подозрением. Тот п р о м ы ч а л что-то неопределенное. А, догадалась Ленка, это типа в деревню к тетке вглуш в Саратов. Выдала она всплывшую из глубины памяти фразу. Егоров перестав жевать, глянул с интересом, а затем кивнул. Надо же, задумчиво произнесла Ленка, а я-то думала, что ты окопался в столице. к р у т а я работа, жена красавица, детей куча. Отпуск за границей и все дела, а ты стала быть? Ничего я не стала быть, обиделся е г о р о в наконец проживав. Что я домой просто так не могу приехать? А как же жена, детишки? Решил бежать от семьи? Да нет, у меня никаких детишек, рассердился е г о р о в и жены нет. Ну что еще ты хотела узнать? Давай спрашивай. Столица и крутая фирма, напомнила Ленка. Уволился. Теперь буду жить здесь, довольна? Ленка чувствовала, что пора остановиться, но решила добить тему, потому что понимала, другой в о з м о ж н о с т и ю узнать подробности не представится. А почему? Потому что достало, воскликнул Егоров. Все достало, все достали и ты тоже. м а л о ч к а Внезапно воскликнула нянюшка, переключая внимание на себя. Чего? спросили Ленка с Егоровым в один голос. м о л о ч к а т е п л е н ь к о г о разулыбалась старушка. Тепленкое ь молочко за всегда помогает от всяких хворей, и душеньку успокаивает, и организму приятность создает. Давай коленочка сделай. И л е н к а сделала, достала бутылку из холодильника, налила в маленькую кастрюльку, подогрела и разлила по чашкам. Все это время, пока молоко готовилось, на кухне стояла удивительно уютная тишина. Выпив свое молоко, Егоров молча поднялся и ушел, забрав пакет с инструментами. И только у самой двери буркнул: "Спасибо". И тебе спасибо, ответила Ленка. Вот что жизнь на чужбине с людьми-то делает, вздохнула старушка б е с е д к и н а глядя на закрытую дверь. Совсем измучился мальчик. Ну да ничего, уж мы-то с тобой ему поможем. Ну уж нет. возмутилась Ленка. Чур меня в это дело не впутывать. И вообще, Егоров не мальчик, а взрослый мужик. Сам в своей жизни разберется. Нянюшка покачала головой и ничего не ответила. Следующим утром Ленка отправилась в библиотеку. Книг по истории города там оказалось немного, и ни в одной из них р а м у а л ь д не засветился. Старушка библиотекарша впечатленная Ленкиным интересом к прошлому. Посоветовала полистать старые подшивки газет, бумажные исходники Еленке понятное дело не доверили, но ей и отцифровки хватило. в д о у ш е в л е н н а я она взялась за дело и снова ничего не нашла, просидев до самого закрытия. Домой она возвращалась мрачная, даже р о ж о к шоколадного мороженого купленный по дороге не улучшил н а с т р о е н и е В подъезде было сумрачно, как и у нее на душе. Поднявшись на третий этаж, Ленка глянула на дверь Егоровской квартиры и п о т о п а л а к себе на четвертый. Деточка, тебе надо срочно сварить суп, заявила нянюшка, едва Ленка перешагнула порог. Чего это? Ленка так и остановилась. Суп она не любила, стоять у плиты и вовсе ненавидела. Прекрасно обходясь разогревом полуфабрикатов, купленных в супермаркете, нужно сварить обязательно, не унималась бабуля. Да зачем мне суп? Я его не ем. А Петеньку покормить? Кого? Опешила Ленка. Петеньку, д р у ж о ч к а твоего, который кран тебе починил. Игорова, что ли? Ленка не знала, чем удивляться больше: про нырливости бабули, которая откуда-то узнала е г о р о в с к о е имя, или странные идеи супной кормежки. Никакой он мне не дружочек. И чего это я его кормить буду? Страдает он, бедненький. Работой отвлечься пытается. Сегодня вот даже не завтракал. Нянюшка горестно вздохнула. Чего это он страдает? С подозрением спросила Ленка. Да девушка его бросила горемычного. Вот он домой вернулся, душеньку раненную лечить. Дома-то за всегда легче. Нянюшка испустила еще один горестный вздох. Ну да, конечно. Усмехнулась Ленка, спиновая на конец кроссовки. Что-то не похож он на страдальца, да у него всегда были нервы как канаты. Страдает он как же? Бросив сумку на полочку, она отправилась на кухню выпить воды. Пить после мороженого хотелось зверски. Едва успела она наполнить стакан, как в дверь позвонили. Егоров оказался легок на помине. Вид у него был в з л о х м а ч н н ы й футболка в пятнах, штаны в пыли. Веревка есть? произнес он мрачно. Зачем? Похолодев от дурных предчувствий, спросила Ленка. Надо. Егоров, ты дурак? Так проблемы не решаются. Ты же взрослый мужик, возьми себя в руки. Егоров слегка подвис, а потом возмущенно воскликнул: "Зайцева, ты с д у р е л а За кого ты меня принимаешь? Мне ответ надо сделать и не то, что ты там подумала. А ну тебя!" Он махнул рукой, развернулся и двинулся вниз по ступенькам. Есть, крикнула Ленка ему вслед. Егоров остановился. Есть веревка, бельевая, где-то на т р е с о л я х в а л я л а с ь Пойдет? Пойдет, буркнул Егоров, возвращаясь. Веревку они нашли не сразу. Вначале на них свалились какие-то тюки, затем стопка школьных альбомов, лыжные ботинки, старый чайник и валенки три пары. Веревка нашлась в самом дальнем углу под мешком с тряпками. На, держи. Ленка протянула Егорову моток. Ага, спасибо, ответил он, закрывая школьный альбом. Может, тебе помочь чем? Неожиданно для себя спросила Ленка. Если не сложно. Егоров, судя по виду, тоже себя удивил. Надо веревку подержать. В к в а р т и р е у Егорова оказался полный раздрай. Стены ободраны, коридор заставлен мешками со строительным мусором, кругом пылища, банки с краской. Какие-то палки, кисти. Ремонт Егоров начал со своей комнаты. Одна криво наклеенная обойна уже украшала стену. Остальные нарезанные полосы ждали своего часа на полу. Ленка вздохнула, представив, какой адский труд предстоит бывшему однокласснику. Пахать не перепахать, произнесла она. И Егоров до да тут р а б о т а т о а лет на десять, часов пять, если с разметкой. Комната маленькая. Егоров ловко соорудил отвес и придвинул Ленке лестницу. Ну-ну, подумала Ленка, держа веревку со здоровенной гайкой на конце, пока Егоров чиркал карандашом по стенке. Сейчас он меня еще и к поклейке припашет. Однако, когда все стены оказались размечены, хозяин квартиры выставил ее прочь, даже не намекнув на дальнейшую помощь. Ленка навязываться не стала, вернулась к себе, завалилась на диван. И включила любимый сериал. Но то ли серия оказалась скучная, то ли просто настроение ушло. Мысли то и дело перескакивали на Егорова и его ремонт. в Здохнув, Ленка встала с дивана и отправилась на кухню. Спустя обещанные пять часов она позвонила в дверь его квартиры. Делать это с кастрюлей в руках было неудобно, но Ленка справилась. Бывший одноклассник, как ни странно, встретил ее умытым, переодетым и с полотенцем на шее. На вот тебе пельмени, подкрепись. Ленка вручила ему еще теплую кастрюлю. Егоров глянул недоверчиво, словно ожидая подвоха, но отказываться не стал. Может, хочешь зайти глянуть, что получилось? Неуверенно предложил он. Ленка, снедаемая любопытством, рассудила, что Рамуальт может немножечко подождать. И отказываться не стала. Да ты прямо Супермен какой-то! воскликнула она, увидев полностью оклеенную комнату. Егоров ничего не ответил, но было видно, что польщен. А сметана у тебя есть? Кончилась, признался он. И Ленка, решив, что дополнительные пять минут ожидания погоды не сделают, бросилась домой, вручив герою ремонтнику баночку сметаны, довольная. Она отправилась на свидание. Историю про обоира Муальт не оценил, заявил, что в его время хозяева сами ремонтом не занимались, после чего сделался мрачен и немногословен. Домой Ленка возвращалась в отвратительном настроении, вспомнила, что в холодильнике шаром покати и завернула в супермаркет. И столкнулась там с Егоровым. Судя по загруженной до верху тележке, у того кончилось сразу все. в к л ю ч а я т у а л е т н ы й ё р ш и к и сковородку. Чего такая мрачная? спросил он. Ничего, ответила Ленка, схватила сетку с луком и бросила в свою тележку. Больше всего ей хотелось, чтобы Егоров катился дальше, но тот, как назло, не спешил, задумчиво посмотрел на её лук и произнёс: У меня видик есть и куча к а с с е т Родители оставили. У меня, когда в детстве настроение плохое было. Я включал что-нибудь и смотрел, помогала. Заходи, включу. У тебя ремонт и грязи по колено. Забыл? Здохнув, ответила л е н к а Ну да, опомнился Егоров и сразу как-то потух. Лучше ко мне приноси, вместе глянем. У меня мороженое есть. Последняя фраза вылетела случайно и стала для л е н к и полной неожиданностью. Делиться вкусняшками она не любила. Договорились. Егоров ж и л и Еленка почувствовала, что ей самой тоже немного полегчало. Практичный сосед приехал в супермаркет на машине, так что до дома Еленка добралась с комфортом. Зайдя в квартиру, быстренько распихала покупки по местам, а разбросанные вещи куда придется. Заглянула в морозилку, убедилась, что мороженое и в п р я м ь и м е е т с я а там Игоров подошел с плоской черной коробкой. и строительным мешком, набитым до отказа. Как оказалось, его умения кранами и о б о я м и не ограничивались. С подключением древней аппаратуры к Ленкину о м ноутбуку он тоже справился на ура. А в мешке, помимо кассет с фильмами, обнаружился еще и мешок попкорна. Вечерний киносеанс прошел отлично. Правда, в конце второго фильма Егоров уснул, и Ленка даже подумала... Не накрыт ли его пледом и не оставит ли до утра? Но тут он проснулся и ушел домой, оставив киношное хозяйство во временное пользование. В отличие от него сна у Ленки не было ни в одном глазу, и она решила посмотреть что-нибудь еще. Покопалась в запасах и обнаружила кассету с надписью «Детский сад». Интересно, подумала она, как выглядел этот тип в малолетнем возрасте? Сунула ее в видеомагнитофон, нажала на плей и провалилась в детство, в свое. На пленке оказалась запись ее собственного детсадовского выпускного утренника. Там же оказался Егоров, крепко сбитый малыш с суровым взглядом. Не узнать его было невозможно. Ленка отлично помнила детский сад, а вот Егорова в нем нет. Она даже не поленилась достала д е т с а д о в с к и й альбом, ни на одном из фото его не оказалось. Мистика какая-то, подумала она, и решила, что завтра обязательно узнает, как такое могло случиться. Спать она ложилась в крайне озадаченном состоянии. На следующий день Ленка вернулась домой рано. На работе вырубили свет, электрик сказал, что это надолго. И всех распустили по домам. Поднявшись до третьего этажа, Ленка глянула на д в е р ь Егоровской квартиры, а затем подошла и решительно надавила на кнопку звонка. в Черашнюю загадку требовалось решить. Сосед предстал перед нею в уже знакомой заляпанной футболке и пыльных штанах. "Я на минуту", сказала Ленка. Егоров посторонился, пропуская ее внутрь. В коридоре царил все тот же бардак, мешков с мусором стало больше. Слушай, мы что с тобой в детский сад вместе ходили? Ну да а что? А почему тебя на фотографиях нет? Так я последние полгода только ходил, отца в город зимой перевели, а летом уже выпуск и в школу. т е м н и т подумала Ленка и обличающе произнесла: на выпускном фото тебя тоже нету. Болел, когда снимали. Я тебя, кстати, помню. Признайся, я была твоей первой любовью. Ленка не удержалась от подколки. И еще чего? Ты кашей плевалась, поэтому с тобой за стол никто садиться не хотел, а меня сажали, потому что новенький. Что, правда? Уставилась на него Ленка. Никакого плевания кашей память не сохранила. Егоров глянул на нее сердито, а потом не выдержал и улыбнулся. Про кашу я пошутил, остальное правда. Фух, выдохнула Ленка. А я-то у ж испугалась. А ты тут чего? Она огляделась по сторонам. Трудишься? Может, помощь нужна? Ну, Егоров замялся. Если готова снова п о д е р ж а т ь отвес, не откажусь. Я в зале обои клеить собрался. Пять минут, воскликнула Ленка. Переоденусь и приду. Готов в е р е в к у поклещик. В этот раз работа пошла еще бодрее. С разметкой с т е н ы о н и справились быстро. Знаешь что? заявила л е н к а я терпеть не могу клеить обои, поэтому помочь не предлагаю, но могу тебе картошки пожарить или киселя сварить из пакета, у меня есть. Егоров рассмеялся, и л е н к а невольно улыбнулась, а потом поняла, что, кажется, до сих пор ни разу не слышала, чтобы он смеялся. Забавная ты. Не надо мне помогать, сам справлюсь. И еда у меня есть, утром приготовил. Кстати, ты же с работы? Наверное, не обедала? Давай супом накормлю. Супом? л е н к а уставилась на него удивленно. Ты еще и готовить умеешь? Она присмотрелась к голове Егорова, не сияет ли на днею нимб? Не сияет. Поняла она чуть позже, когда зачерпнула поварешкой мутную бурую жижу с крошечными макаронами и какими-то невнятными комочками, выдающими себя за мясо. Что это? спросила она с опаской. Суп из пакета. С гордостью произнес Егоров, как в детстве, насыпал, вскипятил и готово. Такого надругательства над желудком Оленка перенести не могла. Предлагаю его улучшить. У тебя овощи есть? Ну да, там в ящике под мойкой. Тогда иди клей, а я займусь твоим супом. Ты же говорила, что не любишь готовить. Быть голодной я не люблю еще больше. Иди. Иленка решительно выставила его из кухни. Идея превратить странное в а р е в о во вкусную пищу внезапно ее увлекла. Она чистила, резала, натирала, тушила. Время пролетело незаметно, и когда суп оказался готов, сама удивилась результату. Настолько х о р о ш и он оказался, у нее даже появилась мысль дома тоже что-нибудь сварить. Зайцева ты отлично готовишь, восхитился е г о р о в о п у с т о ш а я в т о р у ю тарелку. У тебя талант. Такого Ленке никто никогда не говорил, и это оказалось приятно. Вернувшись домой, она задумчиво оглядела содержимое холодильника, вспомнила вечернем киносеансе и решила сделать пиццу. Зашла в интернет, посмотрела котиков и приколы, вспомнила, что полезла в телефон не за этим. И обнаружила сразу пять рецептов теста. Результаты первых двух попыток пришлось выкинуть. Третий оказался ничего. И Еленка, насыпав на раскатанный кусок теста все, что нашлось в холодильнике, сунула его в духовку. Через полчаса вспомнила, что забыла включить, а через пять минут после этого обнаружила, что опаздывает на свидание с р а м у а л ь д о м з а м е т а л а с ь не зная, что предпринять. Бросить недопеченную пиццу она не могла, а если пропустить свидание, Рамуальт обидится. Они вчера и так отвратительно расстались. Дождаться готовности и опоздать? Вздохнув, Ленка поняла, что это единственное решение. Когда пицца наконец-то поспела, Ленка поняла, что вновь оказалась перед выбором: Рамуальт, которому она давно безнадежно опоздала, или Егоров. который должен зайти уже минут через десять, ради которого, собственно, и затевалась пицца. Не ради него, а ради приятного просмотра, поправила себя Ленка. А потом ее осенила поистине гениальная идея. Егоров, вручай, ы воскликнула она, когда тот появился на пороге. Без тебя никак. И вскоре уже была у моста. Я быстро пять минут и вернусь. Ты меня в маши не подожди, ладно? Егоров глянул на нее с подозрением. У тебя там что, свидание? Да. То есть нет. Ну да. Ты только. Да ладно, и д и свидания так с в и д а н и е мне то что. И то верно, подумала Ленка и, выскочив из машины, бросилась к месту встречи. Она собиралась просто извиниться и объяснить, почему не пришла, но не вышла. Елена, воскликнул Рамуальд. Встретив ее в самом начале моста, кто этот молодой человек? Призрачный палец указал в сторону машины. л е н к а оглянулась и увидела выходящего из машины Егорова. Тот смотрел на Ромуальда не менее мрачным взглядом. Это тот самый сосед, не так ли? Стало быть, я был прав и он вытеснил меня из вашей жизни. Какое вероломство! Как вы могли, Елена? Я клялся вам вечной любви, а вы... р а м у а л ь д воскликнула Ленка. Ах, оставьте! Вы разбили мне сердце. Призрак развернулся и, качаясь, побрел прочь. Нам больше не стоит видеться. Прощайте. р а м у а л ь д Ленка бросилась за ним, но в этот миг в лицо ей ударил порыв ветра, и р а м у а л ь д исчез. Замерев, она смотрела в пустое пространство, ожидая, что призрачный друг... Вот-вот появится, но чётно. Здохнув, она поплелась обратно к машине. Егоров, как ни странно, молчал. Только когда подъехали к дому, произнёс: "Терминатор". Чего? Вернувшись в реальность, переспросила Ленка. Тебе нужен Терминатор? В смысле фильм? Отлично, о т в л е к а е т от переживаний. А может, я не хочу отвлекаться? Подумала Ленка. с к о р е она уже сидела на диване с пультом в руке, а Егоров нарезал пиццу и наливал чай. Ну и ладно, подумала Ленка. Ну и пусть. Но бросил и бросил, подумаешь, не впервые. На экране пошли знакомые кадры, и мысли о встрече на мосту постепенно перешли на второй план. Перешли, но не исчезли. Когда старина Шварц торжественно пообещал вернуться. У Ленки созрел план. Отличная была пицца. Глянув на пустое блюдо с крошками, сказал Егоров: "Ты и впрямь отлично готовишь". Спасибо, улыбнулась Ленка. На следующий день Ленка с трудом дождалась обеда. р а м у а л ь часто жаловался, что днем ему особенно одиноко, и она решила с к р а с и т ь его досуг, а заодно положить конец вчерашнему недоразумению. Выскочив из офиса, она бросилась к мосту. предвкушая, как призрачный друг обрадуется визиту. Возможно, вначале он будет дуться, но потом обязательно все поймет, и между ними снова в о ц а р я т с я мир и любовь. Она неслась вперед, уже чувствуя будущее примирение. Вбежала на мост и остановилась, неверя глазам. р а м у а л ь д о казался не один. Стоя возле перил, он обнимал за плечи настоящую живую девушку. И склонившись к ее уху, о чем-то увлеченно рассказывал. Ленка подошла ближе. И там в глубине царит бесконечный покой, вещал призрак. Там нет ни боли, ни переживаний, только тишина и безмятежность. Они манят тебя, зовут, они ждут тебя, чтобы подарить успокоение. Девушка перегнулась через перила. Стой! Подлетев, Ленка схватила ее за плечи, оттаскивая назад. "Ты что творишь?" набросилась она на р а м у а л ь д а "Не мешай!" воскликнул призрак. Она почти стала моей. Ты что хочешь, чтобы она умерла? Кто? спросила девушка и с п у г а н н о глядя на Ленку. Неважно. Та поняла, что р а м у а л ь д а девчонка не видит. Я устал быть один. Так тебе хотелось, чтобы и я умерла тоже? Да, ответил р а м у а л ь д Нет, девчонка дернулась, и Ленка обнаружила, что до сих пор ее удерживает. Иди отсюда живо! Рявкнула она, разжимая руки, и девчонка бросилась прочь. А с тобой я еще не договорила. Уперев руки в боки, Ленка повернулась к р а м у а л ь д у и тут до нее дошло. Погоди-ка, произнесла она, они из-за тебя ли у этого моста дурная слава? р а м у а л ь д гордо вздернул подбородок. Не буду приписывать себе чужие заслуги. Это все мой предшественник. Я просто занял его место. И когда же это произошло? Откуда я знаю? р о м у а л ь дернул плечом. Это для вас живых время имеет значение, для нас призраков оно бесконечно. Ленка оглядела его старомодный наряд, вспомнила фотографии из газет и библиотечных книг и поняла, что никакому конкретному времени Отнести его не может. В одежде р а м у а л ь д а царила полнейшая мишанина, словно он надел на себя все лучшее сразу. И тут ее осенила догадка, да так сильно осенила, что Ленка даже не попрощавшись, понеслась в библиотеку. Несчастные случаи в нашем историческом обществе? – переспросила бабуля библиотекарша. Нет, конечно же, не было. Хотя она задумалась. давно еще при старом председателе Степане Кузмиче ь я тогда совсем юной была только-только в общество вступила но помню случай-то был громкий много о нем судачили Степан т о н а ш Кузмич ь все связи свои включил чтобы информация в газеты не просочилась но народ все равно обсуждал ч т о б сплетни до слухи присечь никаких связей не хватит так что произошло-то Поторопила ее л е н к а Да сынок его единственный, которому он свой пост мечтал передать, помер от неразделенной любви, оделся в музейную одежду, что мы на реконструкцию готовили, да и с и г а н у л с моста. А как его звали, помните? Звали как же? Ах да, Ромочка, р а м у а л ь д Произнесла л е н к а Верно, улыбнулась библиотекарша. Он всегда представлялся именно так, был помешан на девятнадцатом веке. Он и в женщину т о в л ю б и л с я потому что дед ее был графом. Какую женщину? Ленка навострила уши. Так ту, из-за которой погиб. Женщина в годах, да еще и с характером. Вот отец жениться и запретил. Ну а сынок расстроился, да и свел счеты с жизнью. Мосто т наш уже в те годы дурной славой пользовался. Вот и д о б а в и л а с ь к славе-то. А женщина что? спросила Ленка. Уехала от пересудов подальше. Там с похоронами непростая история вышла. Голову то покойника так и не нашли, хоронили в закрытом гробу. Злые языки говорили, что эта невеста голову его с собой забрала. Наверняка глупости. Ну зачем ей мертвая голова? А ты зачем спрашиваешь? Опомнилась библиотекарша. Ты случайно не из газеты? Нет, я краевед. О, оживилась бабуля. Тогда тебе обязательно надо вступить в наше историческое общество. Кажется, я уже вступила, подумала Ленка. На работе на нее наорали за опоздание, но Ленка не обратила на вопли начальницы никакого внимания. Все ее мысли были заняты р а м у а л ь д о м Я знаю, кто ты такой. Заявила она, придя на мост после работы. Да и кто же? спросил призрак с интересом. Обида уступила место сочувствию. Ленка поняла, что тот действительно ничего не помнит. Несчастный возлюбленный. Вздохнув, ответила она. Твой отец не позволил тебе жениться, и ты свел счеты с жизнью напрасно, между прочим, потому что это не выход. Лучше бы взял свою даму сердца и отправился жить самостоятельно. Глядишь и без головы бы не остался. При чем тут моя голова? Растерялся призрак. Да говорят невеста твою голову с собой везла, когда после похорон уехала. Глупости какие! Воскликнул р а м у а л ь д Никто мою голову не увозил. Там она. Он указал вниз. Под мостом лежит. Потому я и к месту привязан. И вообще, почему ты? Договорить да он не успел. Замерцал. и исчез внизу под мостом что-то плюхнуло Ленка подбежала к перилам и посмотрела вниз речка ей впрямь оказалась не глубока Егорову вода доходила всего лишь до подмышек мокрый перемазанный илом он запихивал мешок что-то грязное и круглое утонуть в реке было нереально а вот убиться сломав шею это запросто глядя как Егоров движется к берегу л е н к а почувствовала облегчение и досаду одновременно и поспешила к нему. Само д е я т е л ь н о с т ь ю стоило разобраться. Ты что здесь делаешь? воскликнула она, выскакивая из за зарослей. Тебя спасаю. Егоров бросил на нее мрачный взгляд и прошествовал мимо, к с т о я щ е й возле кустов м а ш и н е В каком-то смысле спасаешь? возмутилась Аленка, двинувшись следом. В прямом. Егоров, а ну стой! Алена к ухватила его за рукав. Что у тебя в мешке? Тот остановился, смерил ее сердитым взглядом и произнес: "Черепушка твоего ухажера, на, подержи, пока за лопатой схожу. Хотя нет, не надо, лучше я сам." И он отправился дальше. Егоров, стой! Алена к бросилась за ним. Зачем ты его выкопал? Ты что, ревнуешь? Тот остановился, да так резко... Что Ленка врезалась ему спину? Зайцева ты совсем того? произнес Сон оборачиваясь. Твой приятель опасен для окружающих и для тебя в первую очередь. И нет, я не ревную, просто не хочу присутствовать на твоих похоронах. Он добрался до машины, открыл багажник и достал лопату. Окинул взглядом окрестности. Ты его что прямо здесь закапывать собрался? Возмутилась Ленка. А какие варианты? Спустя полчаса они стояли возле ворот старого кладбища. И как ты себе это представляешь? – спросил Егоров. Кто нам даст днем могилу раскапывать? Пусть кто-то попробует не дать. Решительности Ленка не растеряла. Я этого героя своими руками зарою. Зайцева, не глупи. Давай по плану. Находим могилу, возвращаемся и ждем темноты. И только потом. д о слушать Ленка не стала. Открыла ворота. И вошла. На кладбище было пусто, здесь уже давно никого не хоронили. В домике смотрителя горел свет. Туда Ленка и направилась. Здрасте, заявила она, когда на стук показался сморщенный дедок. Мне нужна могила с н а т с к о г о Романа Степановича. Подскажете, где найти? А тебе зачем? ц е п к и й взгляд скользнул по Ленке и переместился на Егорова. Лопата и мешок привлекли особое внимание. Ревизию провести, выборочную, на предмет заботы о старых захоронениях. Ленка напустила на себя суровый вид, скопировав взгляд и интонацию своей начальницы. А, ну если ревизию, тогда конечно. Проникся дедок, и вскоре они уже шли извилистыми тропами к месту последнего пристанища Ромуальта. Кажись, тот. Узловатый палец указал на заросшее буйной зеленью захоронение. Дедок еще раз пробежался взглядом по ветхой странице учетной книги. Точно тут. Не порядок, произнес Ленка. а л Заброшено, неухожено. Придется исправлять ситуацию. Ну так я пойду, чтобы не мешать. Смотритель исчез, только его и видели. Ленка и Егоров переглянулись. Спустя несколько часов упорной работы могилка оказалась расчищена. Егоров огляделся по сторонам, смотрителя не обнаружил и взялся за лопату. Выкопал ямку, развязал мешок. Не трогай мою голову своими габкими руками, мерзавец! Рявкнул Рамуальд столь неожиданно, что Егоров дернулся и облепленная грязью ч а я пушка шлепнулась на землю. Я, может, не хочу, чтобы меня закапывали. Взгляд призрака пылал ненавистью. Не хочешь, а придется. ответил Егоров, наклоняясь. Прочь! Рявкнул р о м у а л ь т ему в ухо, и Егоров отшатнулся. Давай сама своего красавца хорони, сказал он Ленке. Прочь, изменница! Рявкнул на Ленку призрак. Чего вы ко мне пристали? Я еще возлюбленную не нашел, а вы меня хоронить? Не бывать этому. Ты и не найдешь, ответила Ленка сочувственно. Ее здесь нет, твоей возлюбленной. Наверное, ты не помнишь, она была старше тебя, и сейчас ее точно нет среди живых, а ты все еще продолжаешь искать р а м у а л ь д Замер. Значит, она на той стороне? – спросил он негромко. Алена к кивнула. И я смогу встретить ее там? Еще один кивок. Ну, если так, тогда ладно, закапывайте. Призрак вздохнул. Не ты! – крикнул он, и два Егоров шевельнулся. Пусть это будет Елена. Только ей я могу доверить самое дорогое. Нагнувшись, Ленка осторожно подняла с земли череп. Это было странное чувство, словно реальность раздвоилась. Прикасаться к тому, кого давно не существует, и кто в то же время стоит перед тобою, словно живой. Опустив череп в ямку, вырытую в изголовье могилы, она в последний раз посмотрела на свою призрачную любовь. Прощай, р а м у а л ь д произнесла она, сглотнув подступивший горлуком. Спасибо тебе за наши вечера, я никогда тебя не забуду. Обязательно найди свою возлюбленную на той стороне. Ладно? Она наклонилась, взяла горсть земли и бросила ее в ямку. Покойся с миром. Дорога домой проходила в тишине, ровно до того момента, пока ее не нарушил Егоров. Нет никакой той стороны, это фантазии. Ты т о откуда знаешь, л е н к а шмыгнула носом. Доказательств нет. Вот именно. Сдаваться л е н к а не собиралась. От мысли, что Рамуаль там в загробном мире обретет наконец счастье, становилось немного легче. Ладно, пусть так. Нехотя согласился е г о р о в и усмехнулся. Знаешь, с тобой и впрямь не соскучишься. То потоп, то призраки, то кладбищенские раскопки, точнее закопки. Все-таки не зря я решил съездить домой. Ленка насторожилась. Как это съездить? Ты что, обратно уезжаешь? – спросила она. Ну да. Егоров перестал улыбаться. Так у тебя же ремонт. Я его почти доделал, осталось работы дня на два. Понятно, – ответила Ленка и больше до самого дома не проронила ни слова. Через два дня Егоров уехал. Ленка поняла это и едва проснулась. На душе почему-то возникла пустота, как будто бывший одноклассник, а ныне просто сосед, что-то дозначил. Глупости, сказала себе Ленка. Уехал и уехал, подумаешь. Умылась, оделась и отправилась на работу. Завтракать не стала, не захотелось. Вернулась поздно, хотела посмотреть какой-нибудь фильм из заставленного Егоровым мешка, но передумала, легла спать. На следующий день, как на зло был выходной, и пустота, поселившаяся на сердце, стала мучить. Стоило открыть глаза, нет уж, сказала с и б е л е н к а не буду я по нему страдать. Оделась и отправилась прогуляться. И уже когда обувалась, стоя в двери, услышала громкое собачье тявканье, доносящееся из квартиры снизу, а следом сердитый вопль. Выскочив, Ленка бросилась к двери Егоровской квартиры, нажала на кнопку звонка. Птичью трель перебил заливистый лай, послышались шаги, дверь открылась. Ой! воскликнула Ленка, попятившись. Маленькая, шустрая собачонка вылетела на площадку и принялась с к а к а т ь пытаясь тяпнуть за ногу. Фу! рявкнул Егоров. Домой. Да ладно, сказала Ленка, глядя на полупрозрачную зверюшку. г д е т ы ее откопал, она сама откопалась, и я понятия не имею, откуда. Егоров помрачнел. Увязалась за мной на вокзале, что теперь с ней делать, не знаю. Воспитывать, хихикнула Ленка. А чего это ты здесь делаешь? Ты же вроде на совсем уехал. Она заглянула в приоткрытую дверь и увидела стоящие в коридоре сумки. Чего это она совсем? Я за остальными вещами ездил. Что, правда? Обрадовалась Ленка, правда. Вот и чудесно! Обрадовалась старушка Беседкина, тут же п о я в и в ш и с ь рядом. И Ленка догадалась, что та подслушивала. Гав! Обрадовалась собачка. И Ленка оказалась с ними полностью согласна.